В тот вечер звери заготовили подарки для белки. Они готовили их в тишине, под водой или глухих зарослях, или высоко под волоками, поскольку им хотелось сделать ей сюрприз. Подарок белке готовил каждый. Весь мир шуршал и трепетал, но совсем не громко, так что белке, сидевшей в темноте у окна, казалось, что вокруг было очень тихо, и что ей было слышно лишь биение собственного сердца. Неужто заправду все придут? Думала она». А будет им весело? А вдруг они заскучают? Очень может быть. Думала она». Никогда не знаешь. На лбу у нее прорезались морщинки, но она потрясла головой и подумала: "Нет, скучно никогда не бывает. Когда приходят все, то не бывает скучно". Так она сидела часами, пока ее не сморил сон, и она потихоньку не сползла со стула на пол и в полусне не доплелась до постели и не забралась под одеяло. А звери тем временем готовили большие подарки и малюсенькие подарки, красные подарки, синие подарки и подарки, которые пищали, подарки теплые или наоборот холодные прихолодные. Они готовили подарки тяжелые настолько, что их в десятиром не поднимешь, и такие легкие, что их можно было вырвать из рук самым легким дуновением ветра. Они готовили подарки кривые и подарки прямые и тоненькие, как свечка. Подарки круглые, так что их можно было катить, и подарки шершавые, которые было невозможно сдвинуть с места. Подарки деревянные, подарки из меда и подарки из воздуха. Подарки, чтобы съесть, и подарки, чтобы надеть зимой на голову или на хвост, когда грянет мороз. Не было такого подарка, который не был бы кем-нибудь придуман. Скоро-скоро. Думали звери за работой. Почти. и если они умели петь или квакать, они напевали и подквакивали, но при этом тихо-тихо в тот вечер накануне дня рождения белки